Глава шестая. Бактра. Показался открытый берег, усеянный круглой галькой. Валялись обрывки гнилых сетей, куски разломанной лодки. Вода неслась стремительно, кружась в водоворотах, в которых толклись сучья, солома, арбузные корки. Спитамен разделся, расправил мешок, Вложил в него всю свою одежду из спаги, надул мешок и затянул отверстие петлей. Меч и копье привязал сверху. Держа мешок перед собой, он вошел в воду. Скоро дно пропало под ногами, и его понесло течением. Одной рукой он обхватил надутый мешок турсук. Свободной рукой и ногами он загребал стремясь доплыть до противоположного берега. Ему казалось, что оба берега и камыши бурно уносились назад, а вода оставалась на месте. Медленно, но упорно черная голова продолжала пересекать широкую водную равнину и, наконец, стала приближаться к противоположному берегу. Ноги коснулись песчаной отмели, Берег был низменный и пустынный. Серые кулики перебегали по мокрому песку, и, подхватываемые ветром, взлетали с жалобными криками. Спитамен ползком пробрался по берегу к более высокому месту и сейчас же сполз обратно под откос. Здесь он развязал мешок и оделся. Все вещи были сухие. Над берегом слышались голоса. Говорили двое. Князья потеряли голову. Все они делают точно для того, чтобы погубить народ. Каждый день наши воины проходят мимо. А какие воины? Кто с топором? Кто с колом? А кто из голыми руками? Всех посылают в Бактру, а еды не дают. Каждый должен взять с собой из дому хлеба. Вот по пути они и бросаются на крестьянские огороды, рвут огурцы и арбузы, выкапывают морковь и репу. А что же нам останется? Они съедят все наши запасы. Говорят, что князья приказали сжечь все деревни, все запасы, весь хлеб на семь дней пути. Голоса удалились. Спитамен поднялся и увидел двух крестьян. Они шли, согнувшись под тяжестью мешков, и скрылись за песчаными холмами. Спитамен шел целый день по раскаленному песку, и в лицо его непрерывно ударял пылью горячий порывистый ветер. Долго тянулась пустынная равнина. Наконец Спитамен пересек большую дорогу. Там он попал в гущу ревущих верблюдов, бараньих стад, повозок и всадников. От путников он узнал, что недавно в Бактру приехал сам новый царь царей Артаксеркс, раньше называвшийся Сатрап-Бес. С ним было тысяча всадников на прекраснейших лошадях. Сзади ехало столько же слуг. Они везли ковры и палатки и всякие походные вещи. Сто поваров сопровождали караван верблюдов, груженных котлами и большими кувшинами с маслом и вином. К вечеру пришлось переправляться через бесчисленные каналы с мутной глинистой водой. Впереди горели красные огни. Это был город Бактера, прозванный матерью персидских городов. Чем темнее становилась ночь тем ярче вспыхивали кругом огни. Они загорались по всей равнине. Красные языки подымались к небу, и низкие облака красились в багровый цвет. — Это войска царя царей варят себе обед, — говорили путники. — Здесь собралась тысяча тысяч воинов. — Нет, это воины приносят жертвы добрым богам, — возражали другие. Это для того, чтобы великий Ахурамазда дал победу персидскому мечу. Но огни становились слишком велики и тревожны. Вдруг крик пробежал по всей дороге. Горят наши селения, горят склады хлеба. Бес приказал сжечь Бактриану, проклятие могиле его отца. Мы все помрем с голоду, кто накормит наших жён и детей? Вся толпа, двигавшаяся по большой дороге, рассыпавшись, побежала. Одни бросились в город, толкая, давя друг друга. Другие повернули обратно, стремясь скорее вернуться в свои селения. Толпа потеряла рассудок. Пастухи, гнавшие баранов, растеряли их в темноте и давке. Всадники понеслись в скач. Повозки катились в стороны и падали в канавы. Где-то громко звучали трубы собирая воинов и усиливая тревогу. Спитамен шел через Рытвины рядом с большой дорогой и думал только о том, где бы ему поесть. В стороне он увидел коновизи и ряды костров. Около них сидели воины, отблески огней вспыхивали на медных пластинках их кожаных панцирей. Где много людей обедают, «Всегда найдется кусок для путника», — подумал Спитамен и подошел к одному из костров. Сидевшие не обратили на него внимания, но один, стоявший в стороне, одетый как начальник в бронзовом изрубленном шлеме, окликнул. — Ты здесь чего побираешься, бродяга? Плеть и захотел? — Я хочу быть воином. — Воином? А ну-ка подойди поближе. — «Ты копье бросать умеешь?» «А стрелять из лука?» «Отбивать удары мечом?» Железная рука схватила спитомена за плечо и ощупала его мышцы. «Ты говоришь, что все это умеешь?» «Ладно». «Как тебя зовут?» «Шепетемен». «Ты, верно, родом из Дахов?» «Нет, Сокт». «Ну, все равно». Ахурамазду почитаешь, да? Хочешь всякой беды и пакости Ариману? Если все так, как ты говоришь, то отныне ты будешь нашим воином. Начальник указал на большого рыжего коня, привязанного на приколе отдельно. — Видишь этого коня? Его хозяин убит. После него остались этот конь и оружие. Ты все это получишь. Но уплатишь справедливую цену брату покойника. Конечно, уплатишь не сейчас, а потом. Война кормит воина. Обдерешь одного другого келикаса, вот и будут деньги. Живот тебе верно подвело. Так садись к костру, там тебе дадут горсть пшена. Но когда спитомен подошел к костру, несколько голосов закричало. — Это колдун! Он убил нашего сотника, вяжите его! Он может провалиться сквозь землю и обратиться в Скорпиона, смерть слуге Аримана!» Воины вскричали, подошел начальник. «Так это ты убил сотника? Правда ли, что ты колдун?» Расставив ноги, спитамен стоял, озираясь, как волк, готовый сцепиться с наседающими собаками. Он схватил за горло одного воина и так отшвырнул его, что тот покатился. — Да, я убил сотника, труса, боявшегося биться со мной один на один. Я задушу каждого, кто скажет, что я слуга Аримана. Да исчезнет он, и да будет всегда правда на земле. — Не слушайте, убить его, убить! — кричали воины. — Надо тебя отвезти к князю Сати-Барзану, сказал начальник. — Как он скажет, так и будет. Пойдем. сати в малиновой шелковой рубашке, в зеленых замшевых шароварах и желтых сапогах, лежал на пестрой ковровой попоне. Возле него стояли бронзовые блюда с виноградом и золотая скифская чаша с вином. Кругом сидели, поджав под себя ноги, несколько воинов и слушали молодого певца. Он наигрывал на семиструнной арфе и пел о подвигах древних богатырей. — Колдуна привели! — Вот он, колдун! — кричали воины. — Тише! Не мешайте слушать! Красивое лицо сатибарзана невольно поморщилось. Тише, говорю я вам, прикрикнул Сатибарзан. Воины замолкли, но певец, видимо, устал и тяжело переводил дыхание. Отдохни, Ферак, выпей вина. Сатибарзан протянул певцу свою чашу. Ну, говорите теперь, что это за человек? Он колдун, связанный скрылся в нору скорпиона, отрубил голову сотнику и улетел как летучая мышь. Ха -ха, «Вот это забавный человек! Он мне нравится!» — воскликнул сати -барзан. «Давно я ищу такого человека, о котором говорят только в сказках. Ну, сядь рядом со мной! Или ты опять вспорхнешь сейчас летучей мышью. А вино ты пьешь?» «Из твоих рук выпью», — сказал Спитамен и опустился на ковер. «Правду ли говорят воины?» За что ты убил Сотника? — Я убил Сотника, потому что он хотел убить меня. Разве я неправильно сделал? — Постой, я тебя где-то видел, припоминают. Не ты ли был в царском дворце вместе со Скифом Будакеном и уверял, что бил плетью яванов? — Да, ты меня видел в Мараканде. — А ты сумеешь влезть в нору Скорпиона? — Для того, чтобы поймать киликасов, я пролезу даже в нору очковой змеи. «Войны!» — воскликнул Тибарзан. «Вот человек, который ищет драки с Иванами, а не бежит от них. А вы хотите такого человека убить? С врагами вы или против них? Сотник умер, и пусть душа его...» Счастливо доберется до шести потоков рая, а у нас новый товарищ, и мы скоро увидим, как он ведет себя в бою. Его зовут Левша Колючка, он левой рукой так же хорошо бьет, как правый, и как скорпион ужалит каждого, кто захочет сесть на него. Завтра мы двинемся искать киликасов, и не будем больше валяться здесь, как шакалы, которым перешибли хребты». — Живи, Сати-Барзан, веди нас на бой! — закричали воины. Ферак поднялся и обратился к Спитамену. — Постой! — Ты не только Шеппетамен, но ты Спитамен, блистающий своей доблестью, как раскаленный уголь, летящий во мраке. Друзья! Он подарил мне жизнь, когда злодеи бросили меня, связанного в башню молчания. Феррак подошел и коснулся рукой Спитамена. Я целую край твоей одежды. Воины сбегались со всех сторон, указывали на Спитамена. Вот этот человек все может сделать и ничего не боится. С таким богатырем не может быть неудач. Феррак повел спитамена к костру. Все протягивали ему чаши с вином и растопленным коровьим маслом и старались коснуться рукой его левого плеча, чтобы получить от него часть чудодейственной силы.